Фюрер-бункере. Во второй половине марта Гитлер окончательно переселился в бункер. За ним последовала охрана и обслуга. Рохусмиш, обершар фюрер СС, охранник фюрера, вспоминал У бронированные двери, которые отделяла верхний бункер от бункера фюрера, дежурил сотрудник беглейт команды СС. Он в одиночестве сидел за столом, поставленным в коридоре верхнего уровня, и отвечал за доступ к самому фюреру. Находившийся перед ним коридор использовали как столовую. Справа от дежурного располагались комната с припасами, винный погреб и кухня Констанцы Манцарли. Слева четыре маленьких комнаты, в которых позже поселились жена Йозефа Гибельса, Магда и шестеро их детей. Еще две комнаты были отведены для обслуги. Пройдя через бронированную дверь фюрер-бункера и поднявшись на несколько ступенек, в первую очередь можно было наткнуться на Йоханнеса Хеншеля, ответственного за машинное отделение канцелярии. Он практически все время проводил в комнате, где стоял генератор. Там я обосновался в смежной комнате, в самый последний момент притащив туда матрас. От меня можно было пройти в помещение, предусмотренные для адъютантов Гитлера и его камердинера, а также в спальню Геббельса, которую до 22 апреля, пока он не переехал в убежище в новой канцелярии, занимал доктор Морель. В глубине помещения небольшую комнатку переоборудовали под медицинский кабинет. С противоположной стороны коридора, напротив апартамента фюрера, располагалась еще одна небольшая комнатка, где можно было разложить генштабовские карты. Заодно там иногда запирали блонди, собаку фюрера. Комната была предназначена для ежедневных совещаний. Но на практике народу обычно собиралось столько, что совещания приходилось переносить в центральный коридор, где хотя бы стоял стол. Бесконечные споры военные эксперты вели, стоя ввиду исключительной нехватки места. Атмосфера, царившая в камерах бункера, была давящая, мрачная и абсолютно некомфортная. Никак не удавалось справиться с сыростью. И тем не менее, в общем и целом, условия жизни в фюрер-бункере были, как мне кажется, очень приличными, учитывая сложившуюся ситуацию. По признанию Шпейера, уже само прибытие в рейс-канцелярию Евы Браун было сразу же сочтено ее обитателями предвестием близкого конца. В первой половине апреля в Берлин неожиданно и без всякого приглашения приехала Ева Браун и заявила, что желает теперь быть всегда рядом с Гитлером. Он, в свою очередь, настаивал на ее возвращении в Мюнхен, а я даже предложил ей место в нашем самолете службы фельдегерской связи. Но она твердо настаивала на своем, и теперь все, кто вместе с Гитлером поселился в бункерах под канцелярией знали, зачем она приехала сюда. Ева Браун не только олицетворяла, но и в действительности была провозвестницей неминуемой гибели. 24 марта союзные войска на Западе начали наступление с целью окружения основных сил группы армии «Б» в районе Рура. 1 апреля образовался «Рурский котел», который был полностью ликвидирован к 21 апреля. С запада центральные районы Германии остались почти неприкрытыми от англо-американского вторжения. 12 апреля Гиммлер, как рейскфюрер СС и командующий армией резерва, издал приказ, грозивший смертной казнью всякому командиру, сдавшему город, который ему поручено оборонять. Назначенные для обороны каждого города боевые командиры несут личную ответственность за исполнение этого приказа. Неисполнение боевым командирам своих обязанностей или попытка гражданского лица создать условия для такого неисполнения карается смертью. Этот приказ привел к гибели многих сотен германских солдат и офицеров, расстрелянных эсэсовцами, как дезертиры и пораженцы. В берлинской операции, начавшейся 16 апреля и завершившейся 8 мая, каждый из трех советских фронтов практически имел против себя только по одной неприятельской армии. 15 апреля на Эльбу с запада вышли американские войска. Им пришлось 10 дней ждать встречи с Красной армией. Эйзенхауэр запретил им наступать на Берлин, чтобы не углубляться слишком глубоко в бывшую советскую оккупационную зону. Он предполагал сосредоточиться на очистке Рура и захвате южных и юго-восточных районов Германии. Трудно сказать, какими могли бы быть последствия иного решения. Очень вероятно, что американцам и англичанам удалось бы достичь Берлина за 2-3 дня, как считал командующий 9-й американской армией генерал Уильям Симпсон, то есть еще тогда, когда советские войска дрались на Одере. Падение Берлина было бы, безусловно, ускорено, и Красная армия избежала бы тех больших потерь, которые она понесла при штурме города. Однако при таком развитии событий, вероятно, Гитлер предпочел бы покинуть Берлин, который с Запада оборонять было просто нечем, и отойти вместе с частью войск в Альпийскую крепость. Это могло бы продлить сопротивление группы армий «Центр» в Чехословакии, Австрии и Баварии. Кеселюлинг свидетельствовал. До 20 апреля основная задача всех войск, действовавших на Западном фронте, состояла в том, чтобы прикрывать толы Восточного фронта, где мы готовились к решающей битве с русскими, на успешный исход которой очень надеялось Верховное командование вермахта. После 20 апреля весь Западный фронт сражался, заботясь только об одном – как дать войскам, действующим на Восточном фронте, отойти в британскую и американскую зоны. Последний всплеск надежд Гитлера и его приближенных был связан со смертью президента США Франклина Д'Лано Рузвельта, последовавшей 12 апреля. Это радостное событие в бункере рейхсканцелярии Гитлер и его соратники отметили шампанским. Но оно ни на йоту не приблизило Германию к сепаратному миру ни с одним из участников антигитлеровской коалиции. Несомненно, решение отказаться от захвата Берлина американскими войсками было принято в Вашингтоне президентом Трумменом, только что сменившим умершего Рузвельта и решение было не военным, а политическим. Еще в сентябре 1944 года было подписано соглашение об установлении границ оккупационных зон в Германии, согласно которому Берлин попал в советскую оккупационную зону, и иного решения быть просто не могло. В ноябре 1944 года границы оккупационных зон были уточнены, но границы советской оккупационной зоны не изменились. Союзники условились, что отдельные земли Германии при оккупации делиться не будут и должны целиком попадать лишь в одну оккупационную зону. Ведь Силезия и почти вся Померания должны были отойти Польше. Если бы Бранденбург с Берлином был бы включен в американскую или британскую зону оккупации, в советской оккупационной зоне из крупных городов остался бы только Дрезден, а сама эта зона представляла бы собой узкую полоску земли вдоль Одера, заметно уступающие по размерам оккупационным зонам других держав. Поскольку и Англия, и США были заинтересованы в сотрудничестве с СССР в вопросах оккупации Германии, они не могли не отдать Бранденбург и Берлин в советскую оккупационную зону, иначе Сталин чувствовал бы себя униженным слишком куцей зоной оккупации. И точно так же советский лидер чувствовал бы себя униженным, если бы Берлин и основная часть советской зоны была занята американскими и британскими войсками и он как бы получил ее в подарок от западных союзников. Поэтому Труман и Эйзенхауэр отказались от марша на Берлин, что привело к гибели нескольких сотен тысяч советских и германских солдат. Если бы американцы не остановились 13 апреля на плацдармах за Эльбой, в 85 километрах от германской столицы, а продолжили наступление главными силами на Берлин, немецкая 12-я армия не только не смогла бы нанести успешный контрудар по одному из двух американских плацдармов за Эльбой но и просто не продержалось бы больше суток. Эйзенхауэр и генерал Омар Брэдли, командующие 12-й группой армий, утверждали, что наступление на Берлин могло стоить американским войскам потерь в 100 тысяч убитых и раненых. Вольно или невольно, но эти потери они значительно преувеличивали, может быть, для того, чтобы чисто военными соображениями замаскировать перед своими подчиненными преимущественно политическую составляющую решения Рузвельта и Трумана не брать Берлин, чтобы не раздражать Сталина, считавшего столицу рейха своей законной добычей. Утверждение Брэдли, будто подступы к Берлину с востока были несравненно удобнее для продвижения войск, чем подступы с запада, так как к западу от Берлина простиралась заболоченная местность, похоже на оправдание. В действительности, местность к востоку от Берлина столь же пересечена озерами и болотистыми участками, как и к западу от города. Главное же, к востоку от Берлина находился укрепленный район на Зееловских высотах, тогда как к западу от германской столицы, в том числе и по Эльбе, никаких укреплений не было, почему командующий 9-й американской армией генерал Уильям Симпсон и рассчитывал достичь Берлина за сутки-двое. 15 апреля, за день до начала советского наступления на Берлин, командующий группой армии Висла, обороняющейся на Одоле, генерал-полковник Готкарт Хенрице, заявил Шпейеру. Мое распоряжение означает, что в Берлине не будет взорван ни один мост, так как вокруг города вообще не будет боев. Если русские прорвутся к Берлину, сосредоточенные на флангах нашего войска, отойдут на север и юг, а севернее Берлина мы упремся в разветвленную систему каналов. Я сразу же понял его мысль. Выходит, Берлин долго не продержится. Во всяком случае, его гарнизон не сможет оказать сколько-нибудь сильного сопротивления, ответил генерал-полковник. Хейнриц понимал, что советские войска будут штурмовать Берлин особенно упорно. И еще он догадывался, что Гитлер не покинет Берлин и прикажет оборонять столицу Рейха до последнего, чтобы умереть вместе со своими солдатами. А значит Берлин превратится в грандиозную мышеловку, из которой не будет выхода. Поэтому лучше не направлять туда основную часть войск группы армий. Пусть они лучше сдадутся англичанам и американцам к северу и к югу от столицы. 28 апреля по приказу Гитлера за нежелание сражаться, Хейнриц был отстранен от командования, но это уже никак не повлияло на ход событий. В итоге большинство дивизий группы армии Висла успели сдаться с западным союзникам. Хейнриц хотел провести мимо Берлина и 56-й танковый корпус генерала Гельмута Вейдлинга, наиболее сильный в 9-й армии. Но Гитлер узнал об этом приказе и развернул корпус Вейдлинга на Берлин, где он стал основой гарнизона. 20 апреля 1945 года, в последний день рождения Гитлера, многие генералы и чиновники просили его покинуть Берлин и отправиться в Берхтесгаден. лишь вспоминал. На 16.00 был назначен доклад в бункере фюрера в подвальных этажах рейс-канцелярии. За несколько минут до назначенного срока мы с Йодлем спустились в бункер и неожиданно увидели фюрера, который поднимался наверх в общие помещения в сопровождении Геббельса и Гиммлера. Кто-то из адитантов сказал мне, что фюрер будет вручать знаки зенитчика и железные кресты членам Гитлера-Югенда, особо отличившимся при отражении вражеских налетов на участках ПВО Берлина. После церемонии награждения фюрер спустился в бункер. Геринг, Денец, я и Йодль по очереди зашли в его маленькую жилую комнату и поздравили по случаю дня рождения. Со всеми остальными участниками оперативного совещания – Гитлер поздоровался за руку при входе в помещение для докладов. При этом о дне рождения больше никто и не вспоминал. Когда я переступил порог комнаты Адольфа Гитлера, то интуитивно почувствовал, что традиционные обезличенные поздравления не будут соответствовать драматизму момента, и преодолевая волнение, произнес, что все мы благодарны судьбе, которая отвела от него предательский удар в июле 44-го. Проведение охранило его, чтобы в час тяжелых испытаний Который пришелся на день его рождения, он предпринял решительные шаги по спасению созданного им Третьего Рейха. Нужно действовать и действовать без промедления, пока Берлин не стал ареной ожесточенных боев. Я собирался развить свою мысль, но неожиданно он прервал меня и произнес: Кетель, я знаю, чего я хочу. Я уже принял решение и буду сражаться на подступах к Берлину или в самом Берлине. Благодарю за поздравление и пригласите, пожалуйста, Йодля." «У нас с вами еще будет время поговорить». Как вспоминал фон Белов. 20 апреля 1945 года, в день 56-летия Гитлера, в Берлине собрались все видные персоны Рейха. Я увидел Геринга, Дюница, Кейтеля, Риббентропа, Шпейера, Йоделя, Гиммлера, Кальтенбруннера, Крепса, Бургдорфа и других. Перед обсуждением фюрер принимал поздравления, но сразу же вслед за тем Приказал доложить о самых последних событиях. Потом беседовал с отдельными лицами. Геринг заявил Гитлеру, что у него есть важные дела в Южной Германии, и попрощался с фюрером. Возможно, ему еще только сегодня все-таки удастся выехать из Берлина на автомашине. У меня было такое впечатление, что Гитлер внутренне уже просто не замечал Геринга. Момент был неприятный. Попрощался с Гитлером и гроз адмирал Денец получив от него лаконичное указание принять на себя командование в Северной Германии и подготовиться к предполагаемым там боям. Из слов Фюрера можно было заключить, что он испытывает гросс адмиралу большое доверие. С остальными присутствовавшими, скажем, с Гиммлером, Кальтенбрунером и Риббентропом, Гитлер попрощался без особого подъема. Секретарша Гитлера Траудель Юнга, по чьей книге был снят нашумевший фильм «Бункер», вспоминала, В последние дни я часто встречала фюрера, бродившего, как привидение, под темным лабиринтом бункера, молча пересекавшего коридоры, входящего в комнаты. какие-то мгновения я спрашивал у себя, почему он не положит конец всему этому. Теперь было ясно, что ничего уже не спасти. Но в то же время мысль о самоубийстве отталкивала. Первый солдат Рейха окончает с собой, в то время как дети сражаются у стен столицы. Я решилась задать ему вопрос. «Мой фюрер, не кажется ли вам...» что немецкий народ ждет, чтобы вы встали во главе войск и пали в бою. У меня дрожат руки, я едва могу держать пистолет. Если меня ранят, никто из солдат не прикончит меня. А я не хочу попасть в руки русских». Он говорил правду. Его рука дрожала, когда он подносил ложку к рту. Он с трудом поднимался со стула. Когда шел, его ноги тяжело волочились по полу. «Я до сих пор поражаюсь, с каким спокойным фатализмом, Мы обсуждали за едой самые удобные и наиболее мучительные способы самоубийства. «Самый верный способ, — говорил Гитлер, — вставить ствол пистолета в рот и нажать спусковой крючок. Череп разлетается в куски, и смерть наступает мгновенно». Ева Браун ужаснулась. «Я хочу, чтобы мое тело было красивым», — запротестовала она. «Я лучше отравлюсь». Она вынула из кармана своего элегантного платья маленькую капсулу из желтой меди. В ней был цианид. «Это больно?» – просила она. «Я так боюсь долгой и мучительной агонии. Я приняла решение умереть, но хочу, чтобы это было по крайней мере без мучений». Гитлер объяснил ей, что смерть от цианида безболезненна. Она наступает через несколько минут. Нервная и дыхательная система сразу парализуется. Это объяснение побудило фрау Кристиан и меня просить у фюрера одну из таких капсул. Генрих Гиммлер, министр внутренних дел и глава гестапо, как раз только что принес несколько дюжин. «Вот капсула для вас, прау Юнге», — сказал мне Гитлер. «К сожалению, я ничего лучшего не могу предложить вам в качестве прощального подарка». Всего в бункере фюрера, не считая подразделения СС, укрылось от 600 до 700 человек, считая охранников, ординарцев, вольно-наемных служащих, работников кухни и другой обслуживающий персонал. 21 апреля 1945 года на совещании в Рейхсканцелярии Гитлер окончательно объявил о своем бесповоротном решении остаться в осажденном Берлине. Вот как описывает это совещание Кемпка. На совещании, обсуждавшем положение на фронтах, ближайшие сотрудники Гитлера во главе с Кейтелем, Юдлем и Борманом снова настаивали на том, чтобы Гитлер использовал приготовленные самолеты и отправился вместе со своим штабом в Оберзальцберг. «Там он будет в безопасности», и оттуда можно будет руководить военными действиями в этой последней битве лучше, чем из Берлина, окруженного русскими». Адольф Гитлер отклонил эти предложения. Он заявил, что независимо от развития событий, он не покинет столицу Рейха. Он твердо стоял на своем все время с тех пор, как находился в Берлине. По его приказу, все имевшиеся в нашем распоряжении самолеты должны были быть подготовлены к эвакуации из Берлина женщин и детей. Он предоставил всем своим сотрудникам право покинуть Берлин, если они этого пожелают. На самом деле, Оберзальсберг через несколько дней все равно перестал бы быть безопасным местом. Советские войска уже взяли Вену, а американцы вторглись в Баварию. Гитлер это хорошо сознавал и предпочел погибнуть в Берлине, что казалось куда более символическим актом, чем смерть в каком-нибудь безвестном австрийском или баварском городке или деревне в горах. 23 апреля Гиббельс объявил по радио, что фюрер останется в Берлине, чтобы организовать оборону. По свидетельству Миша, в этот день, ближе к обеду, Гитлер вышел на улицу со своей собакой Блонди. Он не прошел и нескольких шагов, как ему снова пришлось спуститься в бункер по пожарной лестнице в сопровождении охранников из нашего отряда. Тогда Гитлер в последний раз оказался на свежем воздухе. С этого дня и до своей смерти он не выходил за пределы голых бетонных стен, своего последнего пристанища. Ротмистер резерва Герхард Больд, 1918-1981, сотрудник управления иностранной армии «Восток» Генерального штаба сухопутных войск, находившийся в Фиррор-Бункере, так описывает события, связанные с телеграммой Геринга, присланной 22 апреля и приведшие в конечном счете к смещению Рэйкс-маршала со всех постов и его аресту.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 Снял Геринга со всех постов и должностей, исключил из рядов нацистской партии и лишил звания рейс-маршала. Кроме того, по предложению Бормана органам СС было поручено немедленно арестовать и заключить Геринга в тюрьму. Не вызывает сомнений, что письмо Геринга содержало в себе явное превышение полномочий и ультиматум Гитлеру, так что ответные действия фюрера были вполне адекватны. Другое дело, что все это делалось уже только для истории, ибо Третий Рейх доживал свои последние дни. Вскоре после получения телеграммы Геринга шеф адъютанта Гитлера группенфюрер СС Юлиус Шауп 1898-1967 улетел в Мюнхен на одном из двух еще оставшихся самолетов, чтобы уничтожить все личные бумаги Гитлера. Бурман по поручению Гитлера отправил Герингу следующую радиограмму. «Ваше намерение взять на себя руководство государством является государственной изменой совершивший ее, карается смертью. Учитывая ваши заслуги за время долголетней деятельности в партии и государстве, фюрер намерен воздержаться от смертной казни, но он требует вашей немедленной отставки с мотивировкой, гласящей, что вы, вследствие болезней, не в состоянии больше исполнять порученную вам работу, Борман. Рейс-маршалл был арестован. Выпивки, приготовленные для былых приемов, в бункере Рейс-канцелярии было с избытком, так что все, кроме Гитлера и Гиббельса, много пили, чтобы заглушить страх перед скорым и неминуемым концом. Герман Фегелин, группенфюрер СС, представитель Гиммлера приставки фюрера и муж сестры Евы Браун Гретель, то есть фактически гиллеровский свояк, 26 апреля покинул рейс-канцелярию и пытался бежать из Берлина, но был пойман и расстрелян. В тот же день пришло сообщение, что Гиммлер через шведского графа Фольке бернадота пытался вступить в переговоры с англичанами и американцами. Затем, 28 апреля, BBC передала, что Гиммлер выразил готовность от имени всех вооруженных сил Германии заявить о согласии на безоговорочную капитуляцию. Гитлер сместил Гиммлера со всех постов и приказал его арестовать. По свидетельству Кейтеля 23 апреля. В конце совещания я попросил фюрера уделить мне несколько минут для разговора наедине. Гитлер согласился разговаривать со мной только в присутствии Йодля и Крепса. Я понял, он хочет заручиться поддержкой свидетелей. Спокойно и с чувством глубокой внутренней убежденности, он еще раз изложил уже известные мне мотивы. Он остается в Берлине. В какой-то мере его присутствие удержит население от паники и заставит солдат сражаться до последнего человека и последнего патрона. Так, как это было в Восточной Пруссии. Войска держались только за счет боевого духа до тех пор, пока ставка находилась в Ростенбурге фронт рухнул, как только он был вынужден покинуть передний край. То же самое будет и в Берлине. От его присутствия на переднем крае обороны зависит успех деблокирования немецкой столицы и судьба Рейха. В заключение Гитлер приказал мне завтра же выехать в расположение штаб-квартиры Венка и еще раз объяснить командирам, что фюрер и верховный главнокомандующий не сомневается в том, что они выполнят свой долг и защитят столицу Рейха. На этом разговор закончился Он молча пожал мне руку и покинул нас. В тот же день Кейтель в последний раз попытался убедить фюрера покинуть Берлин. Я без вызова зашел в комнату отдыха и буквально с порога обрушил на него град вопросов. Что делать нам, Йодлю и мне, если русские прорвутся с севера, отрежут крампниц от Берлина, и мы потеряем связь со Ставкой? Отдан ли приказ о начале переговоров с противником? Если да, то кто будет их проводить? И так далее. Фюрер совершенно спокойно ответил, что время думать о капитуляции еще не настало. Что касается переговоров, то их следует начинать, как только под Берлином будет достигнут хотя бы и частный успех. Я был не вполне удовлетворен разъяснениями Фюрера. Тогда он добавил, что по его распоряжению рейхсминистерство иностранных дел уже давно ведет зондаж почвы на предмет заключения соглашения с Великобританией по итальянскому вопросу. Сегодня он даст дополнительные инструкции фон Рибентропу. О большего он пока сказать не может. Это была последняя встреча Гитлера и Кейтеля. К тому времени Гитлер уже нисколько не сомневался, что никакой удачи для вермахта больше не будет, и что Берлин падет в течение одной-двух недель. По свидетельству начальника генштаба Люфтваффе генерала Карла Коллера, находившегося в рейс-канцелярии, фюрер еще 22 апреля приказал сжечь все свои личные бумаги и явно готовился к смерти так что слова об успешных боях и шансах на все еще возможный успех предназначались лишь для ободрения генералитета, чтобы не допустить преждевременной капитуляции. Гитлер хотел умереть во главе еще сражающегося Берлина и Вермахта. В ночь на 24 апреля он издал приказ о расформировании Верховного Главнокомандования Сухопутных войск и передаче его функций Верховному Главнокомандованию Вооруженными Силами Германии и о слиянии Генерального штаба сухопутных войск с составкой вермахта под общим руководством генерала Йодля. 29 апреля Гитлер и Ева Браун сочетались с законным браком. После этого Гитлер продиктовал Гертруде Юнге тексты двух завещаний – политического и частного. Душеприказчиком он определил Мартина Бормана. Копии их завещаний должны были быть переданы адмиралу Денецу, которого Гитлер избрал своим преемником, и фельдмаршалу Шернеру, которого он назначил главнокомандующим сухопутной армией. В политическом завещании Гитлер писал, «Перед смертью я исключаю из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга и лишаю его всех прав, которыми он пользовался на основании указа от 29 июня 1941 года, а также благодаря моему заявлению в Рейхстаге 1 сентября 1939 года. Я назначаю вместо него грос адмирала Деница, президентом рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Перед смертью я исключаю из партии и снимаю со всех государственных постов бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. Вместо него я назначаю рейхсфюрером СС и руководителем германской полиции Гаулейтера Карла Ханке, а Рейс-министром внутренних дел Гаулейтера Пауля Гислера. Геренке Гиммлер, совершенно независимо от их предательства по отношению ко мне лично, нанесли неизмеримый ущерб стране и всей нации, ведя тайные переговоры с врагом, которые они проводили без моего ведома и против моих желаний, и незаконно пытались присвоить себе власть в государстве». Далее Гитлер назвал состав нового правительства во главе с рейхсканцлером доктором Йозефом Геббельсом, где преемником Гитлера как главы сухопутной армии стал фельдмаршал Фердинанд Шернер, а преемником Геринга на посту шефа Люфтваффе, фельдмаршал Риттер Роберт фон Грейм, и закончил совещание следующими словами. «Хотя многие люди, такие как Мартин Борман, доктор Геббельс, вместе с их женами присоединились ко мне по собственной воле и не пожелали оставлять столицу Рейха ни при каких обстоятельствах, а пожелали погибнуть здесь вместе со мной, я должен, тем не менее, просить их подчиниться моему требованию и в этом случае поставить интересы нации выше их собственных чувств. Благодаря их работе и товарищеской верности Они будут еще ближе мне после смерти, я надеюсь, что мой дух останется в них навсегда. Пусть они всегда будут стойкими, но никогда несправедливыми, и прежде всего, пусть они никогда не позволят страху окутать их действия, и пусть честь нации станет превыше всего в мире. И в конце, пусть они осознают тот факт, что наша задача, состоящая в продолжении строительства национал-социалистического государства, означает работу грядущих веков, что требует от каждого простого человека всегда служить общим интересам и подчинять этому собственную выгоду до полного выполнения этой задачи. Я требую от всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин, женщин и всех солдат вооруженных сил, чтобы они были верны и послушны до самой смерти новому правительству и своему президенту. Прежде всего, я поручаю руководителям нации и тем, кто им подчиняется, тщательно соблюдать законы расы, и безжалостно противостоять всемирному отравителю всех народов, международному еврейству. 25 апреля 1945 года в Берлине приземлился последний самолет «Изелер Штольх, получивший повреждения в результате обстрела с земли советскими солдатами. Прилетевший на нем фельдмаршал Люфтваффе Риттер Роберт фон Граим и его гражданская супруга, летчица-испытатель Ханна Рейч, Предложили Гитлеру бежать в Альпийскую крепость. Но фюрер предпочел умереть в столице Рейха. Он лишь назначил Грейма главкомом Люфтваффе вместо Геринга. 29 апреля Кейтель получил последнюю радиограмму от Гитлера. Первое. Где передовые части Венка? Второе. Когда они возобновят свое наступление? Третье. Где находится 9-я армия? Четвертая, Где 9-я армия будет прорваться? Пятое. Где передовые части Хойсте. Эльдмаршал вспоминал: За ужином я обсудил с Йодалем наш ответ и сам написал первый набросок. Только после продолжительных обсуждений мы переделали наш ответ на радиопост для отправки в течение ночи. Я был откровенно прямолинеен и не пытался приукрашивать всю серьезность сложившейся ситуации и то, что уже невозможно освободить Берлин. Южный фланг группы армии Висла слишком далеко развернулся на Запад в результате их отступления, поэтому танковый корпус Штайнера был вынужден прекратить свое наступление и прикрывать южный фланг этого корпуса совместно с корпусом Хольста северо-западу от Берлина. В противном случае их бы атаковали с тыла или вообще отрезали. Все, что мы знали о 9-й армии, это то, что около 10 тысяч человек без какой-либо крупнокалиберной артиллерии пробились через леса и объединились с восточным флангом 12-й армии. Они не стали особым подкреплением для генерала Венка, поскольку его наступление безнадежно увязло среди озер прямо на юге от Потсдама. В конце радиограммы я написал «Освобождение Берлина и возобновление доступа к нему с запада невозможно. Предлагаю прорыв через Потсдам, Квенку или, в качестве альтернативы, фюрер должен вылететь на юг. Ожидаю решения». Ближе к полуночи в Добен прибыл фельдмаршал Риттер фон Грейм, новый главнокомандующий германскими военно-воздушными силами. Его правая лодыжка была сильно перевязана. Он вылетел из Берлина со своим старшим пилотом Ханной Рейч 28-го числа и благополучно приземлился в Рехлине. Оттуда он выехал прямо ко мне, чтобы сообщить о произошедших в рейс-канцелярии событиях. Он рассказал мне об отставке Геринга и ее причине, которую я описывал ранее, и добавил, что ситуация в Берлине очень серьезная, хотя фюрер уверен и невозмутим. Он сказал, что у него с ним был долгий разговор но, несмотря на их старую дружбу, было невозможно убедить его покинуть Берлин. Грайм добавил, что ему поручили связаться и обсудить со мной сложившуюся обстановку. Он должен будет вылететь в Берхестгаден 30 числа и там принять командование военно-воздушными силами. 30 апреля мы оставались в Добине. Ответ от Гитлера так и не последовал. Получение моей радиограммы было пословно подтверждено нашему радиопосту Так что в рейхсканцелярии она была принята правильно и передана фюреру. Растолковать отсутствие какого-либо ответа на мое последнее предложение я мог только как отказ. Комендант Берлина генерал Гильмут Видлинг показал, находясь в советском плену, фюрер долго размышлял, он расценивал общую обстановку как безнадежную. Это было ясно из его длинных рассуждений, содержание которых вкратце можно свести к следующему. «Если прорыв даже и будет успешным» то мы просто попадем из одного котла в другой. Он, фюрер, тогда должен будет лететься под открытым небом или в крестьянском доме и ожидать конца. Лучше уж он останется в имперской канцелярии. Смерть столицы столице Рейха оказалась Гитлеру более почетной. Он писал в своем политическом завещании. После шестилетней борьбы, которая, несмотря на все неудачи, войдет в историю как самое славное и отважное вооружение жизненной силы немецкого народа, Я не могу оторвать себя от того города, который является столицей Рейха. Поскольку силы наши слишком слабы, чтобы и дальше выдерживать натиск врага именно здесь, а собственное сопротивление постепенно обесценивается столь же ослепленными, сколь и бесхарактерными субъектами, я хотел бы, оставшись в этом городе, разделить судьбу с теми миллионами, кого уже постигла смерть. Кроме того, я не хочу попасть в руки врагов, которым на потеху ими науспенным массами Нужен новый, поставленный евреями спектакль. А потому я решил остаться в Берлине и здесь по собственной воле избрать смерть в тот момент, когда увижу, что резиденция фюрера и рейхсканцлера удержана больше быть не может. Я умираю с радостным сердцем, зная о неизмеримых деяниях и свершениях наших солдат на фронте, наших женщин в тылу, наших крестьян и рабочих, а также о беспримерном участии во всем этом молодежи, носящей мое имя». Первоначально Гитлер предполагал сосредоточить основные усилия на обороне Альпийской крепости в составе Австрии, Баварии, крайних северных районов Италии и Чехии. Туда фюрер планировал перебраться из Берлина, и здесь же была сосредоточена наиболее сильная группировка вермахта. Только уже после начала советского наступления на Берлин Гитлер, осознав безнадежность положения, предпочел смерть в столице Рейха гибели в какой-нибудь безвестной альпийской деревушке. По свидетельству Больта, Узнав, что ждать помощи от армии Венка не приходится, и что Гитлер в категорической форме отказался покинуть осажденный город, обитатели бункеров пали в уныние, будто им уже мерещился конец света. Мы еще продолжали в поте лица трудиться, а большинство из них уже пытались утопить свой ужас перед неизбежным в алкоголе. Запасы изысканной еды, лучших вин и шнапса, хранились в избытке в кладовых имперской канцелярии в то время как бесчисленные раненые томились в подвалах и туннелях метро, умирая от голода и жажды в сотни метров от убежища фюрера, например, на станции Подздамерплац, в самом бункере вино лилось рекой. После этой последней попойки произошел примечательный разговор между шеф-адъютантом Гитлера и по совместительству начальником управления личного состава ОКХ генералом Вильгельмом Бургдорфом и Мартином Борманом. Оба покончили с собой 1 мая, правда, тело Бургдорфа так и не нашли. Генерал под воздействием винных паров обличал Рейхсхлейтера. «Когда-то нужно об этом сказать. Через 48 часов будет, вероятно, уже слишком поздно. Наши молодые офицеры пошли воевать с великой верой и воодушевлением. Сотни тысяч из них погибли. И ради чего? За свою родину, за великую Германию, за наше будущее, за достойную жизнь немецкого народа. Сердцем, быть может, они верили в это, но в реальности все было иначе. Они умерли за вас, за ваше роскошное житье, и вашу манию величия. Цвет немецкой нации проливал кровь на полях сражений повсюду, миллионы людей были принесены в жертву, а вы, руководители партии, в это время набивали карманы несметными богатствами, вы наслаждались жизнью, конфисковывали у побежденных великолепные поместья, строили сказочные дворцы, купались в роскоши, обманывали и угнетали народ. Вы втоптали в грязь наши идеалы, нашу здоровую мораль, нашу веру и наши души. «Люди для вас были лишь средством удовлетворения вашей ненасытной жажды власти. Вы разрушили нашу культуру, имевшую многовековую славную историю. Вы уничтожили немецкий народ. Вы ужасные грешники, и в нашей теперешней трагедии виноваты только вы». Последнюю фразу генерал прокричал, будто выступая на суде под торжественной присягой. В комнате рядом воцарилась мертвая тишина. Было слышно лишь тяжелое дыхание Бургдорфа. Затем раздался голос Бормана выражался он сдержанно, осторожно, придерживаясь дружеского тона. "Нет нужды переходить на личности, дружище", сказал Борман. "Быть может, кто-то и разбогател внезапно, но я к этому не причастен. Клянусь всем, что есть у меня святого, на здоровье старина". И он клялся всем, что есть у него святого. А я ведь точно знал, что Борман прибрал к рукам обширные поместья в Мекленбурге и в Верхней Баварии и построил роскошную виллу на озере Кемзее. И разве не он всего каких-то несколько часов назад обещал нам крупные земельные угодья? Такова была цена клятвы главного руководителя после Гитлера Национал-Социалистической Рабочей Партии Германии. Попрощавшись с Геббельсом, Борманом и другими соратниками, Гитлер пожал руку Гюнше и пожелал всем попасть в руки американцев или британцев, избежав встречи с советскими войсками. После этого фюрер вместе с Евой Браун, надевший по такому случаю любимое платье Гитлера – уединились в одной из комнат. Гюнша закрыл за ними стальную дверь и остался дежурить у входа. Впоследствии Трауда Льюнга привела в своих мемуарах воспоминания Гюнше. Все продолжалось, наверное, десять минут, пока тишину не разорвал звук выстрела. Фюрер выстрелил себе в рот, а перед этим разжевал ампулу с ядом. Череп раскололся и выглядел ужасно. Ева Браун своим пистолетом не воспользовалась, а приняла только яд. Мы завернули голову фюрера в одеяло, вынесли тело наверх в парке. Положили оба трупа рядом в воронке от бомбы в двух шагах от входа в бункер. Потом облили тела бензином и я на них от входа в бункер горящую тряпку. Пламя тут же объяло оба трупа. Перед самым самоубийством в последние минуты жизни Гитлер разрешил оставшимся в рейс-канцелярии прорыв из Берлина. Он сказал своему камердинеру Линге, когда тот попросил разрешения проститься с ним, «Я отдаю приказ пойти на прорыв». Удивленный Линги спросил, «Мой фюрер, а для кого нам теперь прорваться?» Гитлер объяснил, «Для грядущего человечества». Ему очень хотелось, чтобы кто-то из очевидцев вырвался из кольца и поведал миру об обстоятельствах его смерти. Тогда это удалось сделать только двоим – Кемке и главе Гитлера-Югенда Артуру Аксману 1913-1996, которые охотно рассказали западным союзникам, как и когда застрелился Гитлер, а затем отразили это в собственных мемуарах. В шесть утра первого мая Бурман послал телеграмму Денницу «Гросс-адмиралу Деницу, фюрер только что назначил вас, господин адмирал, своим преемником вместо рейхсмаршала Геринга. Письменное подтверждение прилагается. Отныне вы имеете право принимать любые меры в зависимости от ситуации, Борман. Дениц вспоминал. «Я был потрясен». После 20 июля 1944 года я не имел ни одной личной беседы с Гитлером. Мы встречались только на совещаниях. Он никогда не давал мне понять, что видит во мне своего будущего преемника. Никто и никогда, ни словом, ни намеком не обмолвился о такой возможности. Хотя, скорее всего, приближенные фюрера такого развития событий действительно не допускали. адмирал тогда думал, что Гитлер назначил его преемником потому, что хотел дать возможность офицеру вооруженных сил положить конец войне. То, что предположения не соответствуют действительности, я узнал намного позже, в Нюрнберге, где впервые услышал полный текст завещания Гитлера. Он требовал, чтобы борьба продолжалась. Получив телеграмму Бормана, Дюнец отправил ответную телеграмму в бункер, адресовав ее Гитлеру, поскольку думал, что Гитлер жив. «Моя лояльность к вам, безусловно, сделаю все возможное для освобождения вас в Берлине». Если судьба все-таки заставляет меня управлять Рейхом в качестве назначенного вами преемника, я продолжу войну до итога, достойного уникальной героической борьбы немецкого народа». В 7.40 утра Борман отправил еще одну шифровку в плен. Гросс адмиралу Дюницу, лично и секретно, завещание вступило в силу. Направляюсь к вам. До моего прибытия рекомендую воздержаться от публичных заявлений. Борман». По словам Дюница, из текста телеграммы он понял, что Гитлер мертв. Позже я узнал, что он был уже мертв, когда вечером 30 апреля была отправлена первая телеграмма о моем назначении. Почему факты его смерти утаили от меня, не знаю. Я не был согласен с мнением Бормана и считал, что немецкому народу и вооруженным силам следует сообщить всю правду. В 14.46 1 мая в плен была направлена радиограмма. рос адмиралу Дюнецу, лично и секретно, Вручить только курьером. Фюрер умер вчера в 15.30. В своем завещании от 29 апреля он назначает вас президентом Рейха, Гиббельса – канцлером Бормана – министром партии, Зейс Инкварта – министром иностранных дел. Тексты завещания по приказу фюрера направляются вам и фельдмаршалу Шернеру, а также за пределы Берлина для сохранения в надежном месте. Борман постарается прибыть к вам сегодня для разъяснения обстановки. На ваше усмотрение оставляется форма и время объявления и решения о вашем назначении вермахту и народу. С верно Геббельс Бурман. Эту радиограмму Дюнец прочитал в 15.18. Он не был согласен с тем, что Бурман и Геббельс пытаются диктовать ему состав кабинета от имени покойного фюрера. Политическим завещанием Гитлера Гросс-адмирал ознакомился только в ходе Нюрбернского процесса. Указанием Бурмана и Гибельса Дюнец следовать не собирался. Более того, приказал немедленно арестовать Бормана и Гебельса, если они появятся в районе его резиденции в плену и вообще на территории Северной Германии, контролируемой войсками, подчинявшимися гросс-адмиралу. Таким образом, если бы Борману и Гебельсу удалось бы выбраться из Берлина и добраться до территории, контролируемой Дёнецем, они были бы немедленно арестованы, после капитуляции переданы союзникам, а затем наверняка повешены по приговору трибунала в Нюрнбернге, если бы не успели до этого принять ампулу с танистом калием. Также Дюнец объявил Гиммлеру, что более не нуждается в его услугах, равно как в услугах возглавляемого им учреждения. Вечером 1 мая, когда отпали всякие сомнения, что фюрер мертв, Дюнец выступил с обращением к народу и вермахту, где сообщил о смерти Гитлера еще до получения этой радиограммы. Гросс-адмирал объявил «Фюрер назначил меня своим преемником». Понимая всю полноту ответственности, я возглавляю немецкий народ в этот судьбоносный час. Моя главная задача – спасти немецких мужчин и женщин от уничтожения наступающими большевиками. Борьба продолжается только ради этой высокой цели. А поскольку англичане и американцы мешают выполнению этой задачи, мы продолжаем бороться и против них. Англичане и американцы в этом случае будут сражаться не за интересы своих народов, а за распространение большевизма в Европе. 2 мая 1945 года Дюнец перенес свою штаб-квартиру в кадетский корпус в Мирвике под Фленсбургом. Таким образом, Фленсбург в Шлезвеге-Гольштейне на 22 дня стал последней столицей Третьего Рейха. Дюнец, понимая неизбежность капитуляции в ближайшие дни, старался успеть перебросить как можно больше войск и беженцев с востока на запад, чтобы они имели возможность сдаться англо-американским союзникам. За период с 23 января до 8 мая 1945 года Криксмарина было эвакуировано на запад 2 602 человека военнослужащих и беженцев из Курляндии, Восточной и Западной Пруссии, Померании и Мехленбурга. Потери от действий советской авиации и флота составили около 1% от общего числа эвакуируемых. Дюнец считал, что для перевода всех войск с востока к позициям западных союзников требуется 8-10 суток. Ему не хватило 2-3 суток. Тем не менее, основная часть вермахта попала в англо-американский плен. Западным союзникам сдались группа армий в Италии, Австрии, группа армий Висла и другие войска в Северной Германии, Дании и Норвегии, группы армий Г и Аш на Западном фронте, оборонявшие соответственно Баварию и Нидерланды с Северо-Западной Германией, а также 11-я армия в Гарте, и отступившие от Берлина 9 и 12 армии. Кроме того, капитулировали гарнизоны ряда французских портов и островов Гернси и Джерси. Красной армии сдались гарнизоны Берлина и Бреслау, остатки немецких войск в Померании и Восточной Пруссии, группы армий Курляндия и Центр в Чехословакии, кроме некоторых частей 4-й Занковой армии, успевших отступить в ту часть Саксонии, которая была занята американскими войсками. Группа армии Е «Юго-Восток» в Хорватии сдалась главным образом югославской армии. Большинство тех, кто успел сдаться англичанам и американцам в Австрии, были выданы югославам. 2 мая капитулировал гарнизон Берлина. 7 мая 1945 года в ставке Эйзенхауэра в Реймсе начальник штаба оперативного руководства генерал Йодуль от имени правительства преемника Льдитлера Гроссадмирала Денеца вынужден был подписать акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил на всех фронтах. Дюнец вспоминал. «В ночь с 6 на 7 мая я получил следующее сообщение от Йодля из Реймса. Эйзенхауэр настаивает на немедленном подписании. В случае нашего отказа все фронты союзников будут закрыты для отдельных немецких солдат, желающих сдаться, и все переговоры прекратятся. Я не вижу альтернативы – подписание или хаос в стране. «Прошу немедленно подтвердить по радио мои полномочия подписать акт о капитуляции. Тогда капитуляция вступит в силу. Противостояние будет прекращено 9 мая ровно в полночь по немецкому летнему времени». Йодль. Иными словами, военные действия следовало прекратить в полночь с 8 на 9 мая. Дионец понял, что с момента подписания капитуляции у немецких войск и беженцев останется еще примерно двое суток, чтобы уйти в районы, занятые западными союзниками. По условиям капитуляции, вермахт прекращал свое существование, уцелевшие германские военнослужащие отправлялись в плен. 8 мая в 12.30 Денец, выступая по фленсбургскому радио, объявил, что ради спасения немецких жизней он приказал подписать капитуляцию. «Мы должны смотреть фактом в лицо. Основы, на которых был построен германский рейх, потрясены». Единство государства и партии больше не существует. Партия исчезла с арены своей деятельности. Власть находится в руках оккупирующих страну держав. В последнем сообщении главного командования вермахта 9 мая говорилось. С полуночи на всех фронтах вступил в силу приказ о прекращении огня. Возглавляемые адмиралом Дюнецем вооруженные силы отказались от безнадежной борьбы. Героическая битва, продолжавшаяся почти шесть лет, завершилась она принесла нам славные победы и тяжелые поражения. В итоге вооруженные силы Германии сдались под натиском превосходящих сил противника. В полночь с 8 на 9 мая 1945 года боевые действия прекратились, но отдельные стычки с германскими частями, не получившими известия о капитуляции, продолжались вплоть до 15 мая. По требованию Сталина, который не был извещен заранее о капитуляции в Реймсе, Подписанный там акт решено было считать предварительным, а окончательное подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии произошло в берлинском пригороде Карлсхорсте 8 мая 1945 года. 23 мая во Фленсбурге союзники арестовали правительство Денеца. Третий рейх перестал существовать. За время существования Третьего рейха его руководителями была развязана самая кровопролитная война в истории – Вторая мировая война. Во время войны нацистами было уничтожено 6 миллионов евреев. Погибли еще многие миллионы мирных жителей и десятки миллионов военнослужащих. Всего в мире в результате войны погибло более 60 миллионов человек. По всей Европе и Азии были разрушены сотни городов и десятки тысяч селений. Десятки миллионов людей вынуждены были покинуть прежнее место жительства. Германия в этой войне потеряла более 6,5 миллионов человек в том числе около 2,5 миллионов мирных жителей. В результате проигрыша в войне Германия утратила территории Восточной Пруссии, почти всей Померании, Верхней и Нижней Силезии. По сравнению с границами 1937 года территория Германии уменьшилась с 468-787 квадратных метров до 357-592 квадратных метров, то есть на 111 295 квадратных метров или на 23,7%. После войны Германия была разделена на четыре оккупационные зоны держав-победительниц – Англии, СССР, США и Франции, а начиная с 1949 года на два государства – Западную Германию ФРГ и Восточную Германию ГДР, по границе между которыми проходил главный фронт холодной войны между Организацией Варшавского договора и НАТО. Раскол Германии продлился до 1990 года, когда она объединилась после падения коммунистического режима в ГДР. Что же оставил Третий Рейх после себя в истории? Помимо памяти о людских страданиях и страшных преступлениях, совершенных одной из самых жестоких тоталитарных диктатур, на ум прежде всего приходят построенные Гитлером стратегические шоссейные дороги, автобаны а также автомобильная марка Volkswagen, получившая свое название в честь завода, созданного в правлении Гитлера для производства дешевого народного автомобиля. Еще Третий Рейх создал Вермахт, одну из лучших и сильнейших армий в мире, но она, в отличие от автобанов и народного автомобиля, прекратила свое существование с капитуляцией Германии. И был еще один результат существования Третьего Рейха, вызванный главным образом Второй мировой войной. В результате перемещения десятков миллионов немцев вследствие бомбардировок союзной авиации, население, спасаясь от бомбардировок, вынуждено было покидать крупные города, мобилизации гражданского населения для обслуживания военной промышленности, вторжение войск антигитлеровской коалиции на территорию Германии в 1944-1945 годах и после военной миграции между оккупационными зонами и депортацией немцев из других стран и из отторгнутых от Германии территорий, Население Германии основательно перемешалось. Как следствие, подавляющее большинство немцев стало ощущать себя прежде всего немцами. Прежнее чувство принадлежности к субэтносам, прусакам, баварцам, саксонцам, виртенбержцам и другим либо исчезло, либо отошло на второй план. В то же время в Австрии, также разделенной на оккупационные зоны, но возрожденные как единое государство, уже в 1955 году родилась новая нация австрийцы тогда как в межвоенный период подавляющее большинство жителей Австрии ощущали себя австрийскими немцами и были сторонниками Аншлюса, объединения с Германией. И потребовалась смена поколений в Германии, чтобы во второй половине 1960-х годов у подавляющего большинства немцев исчезло чувство ресентимента, ностальгия по правлению Гитлера, имперское сознание и стремление к реваншу.